Точно сказать не могу, немного рисую. Я запнулся, ожидая услышать его смех. Он не рассмеялся. Ты не первый художник, останавливавшийся в Сал э, в розовой громаде. Увидел впечатляющее взрывописное прошлое. Ты меня разыгрываешь? Я не замечал никак, никаких свидетельств этого прошлого. Отнюдь, возразил Уайерман. Там, там останавливался Александр Колдер, Кейт Харинг, Марсель Дюшан, до того как береговая эрозия подобралась к дому, угрожая, угрожая скинуть его в воду.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 Вайерман какое-то время помолчал. Ветер трепал, оторванный сектор зон зонта. Я успел подумать, что ж, наши потенциально интересные дружеские отношения, похоже, не сложатся. Но когда Вайерман заговорил, э, голос его вновь зазвучал спокойно и доброжелательно. Словно мы не отклонялись от основной темы. Отчасти освоение дюйма осложнено буйной растительностью. Унылое здесь место. Но все остальное дерьмо.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 через каждые 80 ярдов, потому что никто не знает, кому принадлежит земля. Как тебе это для затравки? Ты серьезно? Да. Миссис Лейк принадлежит территории, которая тянется от северной конечности на юг, от гнездаши цапли, и в этом нет никаких сомнений. Ее право собственности оговорено во всех завещаниях. В завещаниях их много? Три. Все написаны собственноручно. Все заверены разными людьми, все отличаются друг от друга в тех пунктах, где речь идет в дюмаки. Но во всех однозначно указано, что северная часть острова отходит Элизабет Истлейк по воле ее отца Джона. Остальное оспаривается в тех же судах. Уже 60 лет. Свете этого, свете этой разборки в холодном доме предоставляются, представляются детским лепетом. Вот бы ты сказал, что все родные братья и сестры мисс Истлейк умерли. Все так, но у нее есть племянники и племянницы, внучатые племянники и внучатые племянницы, как краска. Шервин Уильямс, они покрывают всю землю. Они и судятся, но между собой не с ней. В каждом завещании старика упоминается напоминается только в связи с этой частью дюмаки. И отошедшая ей территория тщательно размечена двумя геодезическими компаниями. Одной до Второй мировой войны, другой после. Все эти материалы находятся в открытых архивах. И знаешь, что, Мига? я покачал головой, мисс Элизабет думает, что ее отец так и задумывал. И я, пробежавший адвокатским взглядом по копиям всех трех завещаний, согласен с ней. «А кто платит налоги?» На лице отразилось удивление. Потом Уайерман рассмеялся. «Ты нравишься мне все больше и больше, Вату». «Моя прошлая жизнь, напомнил я ему, мне уже нравилось это выражение». «Тогда ты оценишь. Во всех трех завещаниях Джона Истлейка имелись одинаковые пункты, касающиеся создания доверительного фонда, предназначенные для уплаты налогов».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 Они говорили, чем быстрее научусь им пользоваться, тем проще мне будет вернуться к нормальной жизни. Просто забудь все и продолжай, продолжай танцевать. Да, только иногда забыть все далеко не просто, не просто. Иногда даже неправильно. Не совсем так, но тем не менее я не договорил и неопределенно взмахнул рукой. Близко не рок-н-ролл, да? Да. Спасибо за зеленый чай. Приходи завтра и выпьешь еще стаканчик. Я обычно бываю на пляже от двух до трех часов по полудни. Часа в день мне достаточно. Но мне Истлэйк большую часть, второй половины дня, или спит, или занимается коллекцией фарфоровых сатуэток. И, разумеется, никогда не пропускает опру. Так что время у меня есть.